Территория Ордена. Город Порто-Франко. Воскресенье, 16.03.21. 26.26. 26. «Но это же трусость!» — заявляет Полина. «Тебя что, на дуэль вызывали?» — скидывает бровь Сара. «Мы ведь даже не знаем, будут ли за нами охотиться!» — Шакуров хмыкает. «Доча, если б мы это точно знали, то знали бы также кто. И тогда разговаривали бы уже иначе. Сейчас мы не знаем ничего. И если деятели на той стороне поведут себя умнее этого ведринера, тогда самого конца и не узнаем. А я добавляю. А еще вспоминается мне один великий мастер рукопашного боя, который лучшим приемом кунг-фу считал попеременные удары ногами об землю с одновременным удалением от противника. Пояснение. Брюс Ли в фильме «Путь дракона». «Ну хорошо», — обиженно выпячивает верхнюю губу Полина. «Положим, мы сбежали на базу. Что там нас, не найдут?» «Это уже смотря кто и как будет искать. С возможностями патрульной службы, например, если в розыск объявят, найдут в течение суток». Мысленно прокручиваю в голове собственную фразу. «Хм... А если в розыск объявлять не будут, а просто пойдут втихую искать? Могут ведь и не найти при правильном поведении. Разворачиваюсь к Саю Бертом, перехожу на английский». «Вы что скажете? База ордена не сможет служить укрытием», — говорит Сай. «Там слишком мало стороннего народа. А мигранты?» «Я неправильно выразился. Поодиночке мы смешались бы с толпой мигрантов без особых трудностей. А вот вместе выделяемся на любом фоне». «Здесь он прав. Но поодиночке тем же Шакуровым точно никак нельзя оставаться. А нам, собственно, укрытие нужно». Или просто пересидеть до Одесского конвоя? Сгодится и просто пересидеть, соглашается Берт. Если кто нас сейчас и пойдет разыскивать, через неделю-две бросит. Дальше уже разве только лично нос к носу столкнемся? Вопрос в том, где пересидеть? Найти уединенную пещеру и залечь на эти самые недельку-две? В принципе, можно и пещеру. Разводит руками Сара. Ну а так, разбить лагерь на природе в стороне от трассы. «Слегка укрепить от местного зверя и живите хоть день, хоть неделю. Даже с самолёта такую лёжку сразу не найти. А уж опознать обитателей лагеря и вовсе никак». «Слегка укрепить? Это ты хорошо сказала». Скептически фыркает Берт. «Тут десятиметровый стальной забор нужен под напряжением, чтобы точно не полезли». «Брось. Люди на сафари катаются не на один день. И полевые лагеря сооружают прямо в саванне без всяких сложностей». Вот найди мне таких людей в проводники, тогда подумаем. А так я уж лучше заеду на любую ферму в окрестностях города. Полдня побегаю вокруг и как следует изучу местность. Заплачу хозяину за беспокойство по цене городской гостиницы и устроюсь у него на сеновале с автоматом под рукой. Вот туда пусть желающие приходят хоть поодиночке, хоть отрядом. Без танка хрен возьмут. Красиво излагает массаракш И вариант рабочий. Я в военно-полевой тактике еще тот спец, но многие плюсы видны даже мне. «А что, мне нравится?» — кивает Руиз. «Один не справишься, измотают и достанут. Но уже вдвоем-втроем так можно отбиться от целой банды». «Звучит действительно недурственно», — соглашается Сай. «Пожалуй, я тоже за такой способ пересидеть неприятности». В двух словах перевожу идею Берта Шакуровым. «Это уже план, определенно», — изрекает Гена. Как девочки, готовы продержаться пару дней без горячей ванны и ресторанной кухни? Девочки готовы, план принят. Детали согласовываем еще с полчаса, но это уже именно детали. Главное – решено.